Глава 30. Линкольн. Долбанный агент Дрейк что-то сосредоточенно пишет в своем блокноте. Мой взгляд устремлен в окно прямо поверх его плеча, обтянутого серой тканью пиджака. Шариковая ручка скребет по бумаге, вызывая у меня желание ударить придурка головой о стол. Поэтому сосредотачиваюсь на спортивной площадке через улицу. Желтый значок на фонарном столбе выглядит убого, даже на фоне еще более обшарпанного металла. Это место раньше не выглядело так уныло, но с годами пришло в запустение. Иногда несколько ребят из местной школы приходят, чтобы покурить втайне от учителей, чем дают старт веренице неверных решений, которых затем станет все больше и больше, пока в конечном итоге их серая жизнь не превратится в руины. Цинично, я знаю, но вскрывать пивные бутылки о проржавевшей ограждении баскетбольной площадки совсем не то же самое, что забрасывать мяч в кольцо. Я бы предпочел провести это утро в компании Снау и ее восхитительным телом. Даже согласился бы посмотреть эти маленькие забавные видео, что служат ей отвлечением от всего земного. Но звонок Уэйда оборвался на тревожной ноте, когда ФБР внезапно появилась на пороге нашего подставного офиса на Норфолк-авеню. К счастью, вчера мы с Джошем провели здесь достаточно времени, чтобы все подготовить. Здание, в котором мы находимся, куплено почти пять лет назад. Оно не пустует только потому, что кто-то ведь должен создавать видимость реальной работы. По документам мы занимаемся оптовыми закупками для благотворительных фондов и различных организаций, готовых послужить обществу. Раз или два в неделю мы наведываемся сюда, чтобы оставить следы своего пребывания просто на всякий случай. Таких точек на карте предостаточно, и все они нарочно не связаны друг с другом. Реальное расположение Стикса числится как строительная площадка, выкупленная неизвестным инвестором и простаивающая в связи с отсутствием владельцев в стране. Обычно никто не суется на эти земли, мало кому и дело до чужой частной собственности. Если ее рыночная цена непомерно высока, а характеристики почвы непригодны для масштабных построек. Спутник и тепловизоры не покажут ничего интересного, просто потому что сеть подземных туннелей – выведено таким образом, чтобы мы могли раствориться бесследно, а специальные материалы не пропускают посторонние сигналы или тепловые волны. Давайте на чистоту. Бостон кишит грязными копами, как канализации кишат тараканами и крысами. А у нас есть специальный отдел, умеющий виртуозно закрывать бреши в безопасности и ослеплять любопытных. Джош долгое время был приоритетом, учитывая специфику его работы но теперь, похоже, пришло время усилить защиту для каждого. Особенно для Нао. Я не допущу, чтобы этот напыщенный рейнджер добрался до нее. Линкольн использует игровое прозвище для агента Дрейка. Дрейк откладывает ручку и с минуту смотрит на меня, не моргая. Наверное, в его голове это дерьмо должно заставить меня заговорить первым, заерзать на месте или еще что-нибудь в этом духе но я встречаю его взгляд с добродушной, натренированной улыбкой. Он прищуривает глаза самого светлого оттенка янтаря и открывает папку, лежащую на столе. «На прошлой неделе у вас выдался небольшой отпуск, мистер Голдберг», спрашивает он, все еще не разрывая зрительного контакта. «У вас родственники на Ближнем Востоке?» «Уверен, в вашем отчете уже есть ответ на вопрос, агент. Вы ведь уже разговаривали с мистером Ройстоном?» «Да, но хочу услышать вашу версию, невыносимый придурок. Я пробил его по дороге сюда, и вот что выяснил. Хайден Кристофер Дрейк. Отличник боевой подготовки и агент ФБР в третьем поколении. То есть эта манера пробираться под кожей и устраиваться там поудобней у него еще от деда. Он женат на своей работе и настолько дотошен, что прямо сейчас использует свой ежегодный отпуск, чтобы трепать мне нервы». В лучшем случае он будет назойливым комаром, перманентно жужжащим над духом и отвлекающим от важных задач, а в худшем... Но я не уверен, что хочу знать, есть ли у него потенциал стать следующим. Вокруг чьих щикола так придется обмотать здоровенный камень, прежде чем выкинуть бездыханное тело в Массачусетский залив. У нас возникли проблемы с поставками гуманитарной помощи для одного монастыря. Пришлось совершить небольшой перелет, Пожимая плечами, всем видом изображая, что это обычное дело. Моя версия полностью совпадает с тем, что ранее должен был сказать Уэйт. Я действительно подписал жирный чек, пока разбирался с Бовардом. Это был небольшой вклад в помощь нуждающимся, который на самом деле послужил другой цели. Глаза агента сужаются. Он пытается читать невербальные сигналы и проделывать прочее профайлерское дерьмо, которому мы тоже обучены. Страница в папке переворачивается. «Допустим, вскидывая рыжеватую бровь, сухо, — говорит он, — прежде чем снова схватить ручку и обвести что-то в левом верхнем углу. Вы окончили один из престижнейших университетов штата и получили приглашение на разработки в Кремниевой долине. Весьма впечатляет. Так почему вы отказались, Линкольн?» «Это здесь, блядь, при чем? Видимо, и мой вопрос он поясняет». Не поймите меня неправильно, но быть системным администратором в фирме по доставке собачьего корма в приюты — не лучшая альтернатива. Я видел ваши заслуги в киберпространстве. Что побудило вас бросить все это? Свирепый взгляд, который я бросаю в его сторону, никак не помогает стереть эту дурацкую полуулыбку с его лица. Мне стоит огромных усилий взять эмоции под контроль. Мой дом в Бостоне, и при всем уважении, агент — Какое отношение это имеет к делу? Абсолютно никакого. Чистое любопытство. В университете вас характеризовали как человека, до мозга костей преданного своему делу. Это мне прекрасно знакомо. Я тоже из тех, кто не отступает до конца. Он акцентирует последнюю фразу, широко улыбаясь. Ну, видимо, вы, мои те, ошиблись при составлении характеристики. Я понятия не имел, что такая вообще существует. Нужно найти Нау и попросить ее обрушить их долбанные серверы. Для нее это задание — почти рождественский подарок. Я все еще предан тому, что люблю, агент. Не имеет значения, где и как, но я выполняю свою работу на отлично, уж поверьте. Каждый из нас уловил суть недосказанных слов, в этом я абсолютно уверен. Что ж, приятно было побеседовать, мистер Голдберг. Кивнув, говорит он, протягивая мне руку. Тяну свою, встречая крепкую хватку. Мышцы на моей руке напрягаются, агент еще какое-то время сверлит меня своими медовыми глазами, а потом отпускает. «Всего доброго. Берегите себя». «Вы тоже, агент Дрейк». Нао вышагивает по кабинету, кусая ноготь на большом пальце. С тех пор, как Уэйт выдернул меня из кровати этим утром, она сама не своя. «Нам нужно подождать, а еще лучше бросить все это прямо сейчас». Говорит она, делая резкий разворот. «Это то, чего ты хочешь, красавица». Останавливаю ее нервную прогулку, усаживая наок себе на колени. «Что если этот агент вцепится в тебя, Линк? Ты не можешь отправиться в Колорадо и рисковать своей свободой». Обеспокоенное выражение ее лица заставляет меня на ходу менять план. Изначально он состоял в том, чтобы проникнуть в место заключения Маро и О'Нила и подкупить одного из охранников. Это противоречило кодексу СТИКСа, но ради НАО я готов и не на такое. Я также изучал их систему в течение нескольких недель. Основная сложность была в том, что тюрьма построена по принципу закрытых блоков с полной изоляцией заключенных друг от друга и конвоиров. В каждом блоке свой уровень охраны, но этих выродков держат на максимальном уровне с бесконтактным контролем заключенных. Единственным, кто может приходить и уходить, Является закрепленный за ними тюремщик, чье досье Нао разобрала на запчасти, чтобы найти слабые стороны парня. «Из Флоренса нельзя сбежать, но можно перевестись», — внезапно осеняет меня. «Что ты имеешь в виду?» — недоумевает Нао, а я быстро целую ее в кончик носа и разворачиваю кресло, в котором мы сидим, придвигаясь к столу. Мы проникнем в их систему и оформим перевод в другое место с пометкой о смертной казни. Пока руководство прознает, что пересмотр дела и новые заключения суда липовые, они оба уже будут мертвы. Но разве Флоренс не федеральная тюрьма? Нельзя просто так взять и взломать их, как будто это сеть закусочных. Ты пересмотрела «Властелина колец», красавица? Смотри. Отсылка к мему «Нельзя просто так взять и…» Сначала я использую VPN и IP-адресов, чтобы раствориться в паутине. Включаю дополнительную защиту и ввожу команду для подбора пароля к судебным материалам. Мне нужно достать настоящее заключение и заменить его фальшивым. Нау, детка, не могла бы ты помочь? Закажи вот это. Пишу название препарата на стикере, передавая ей. Все еще сидящую у меня на коленях. В исправительное учреждение Терри Хот в Индиане. На имя Дуэйна Круза, с запиской «Лекарство для твоей бабули». Передавай привет и скажи, что я набрал 422 очка в онлайн-игре на прошлой неделе. Что это, блин, значит? Она смотрит на меня так, словно я спятил. Дуэйн — один из наших бывших сотрудников. Он иногда выполняет грязную работенку. Я хочу, чтобы он добавил это в раствор для смертельной инъекции. Сообщение и код, с которым он справится, не волнуйся. Но ведь две казни не проведут одновременно. А если раствор будет в первой... Они заметят, что что-то не так, и отменят последующую, пока не разберутся. Но все равно проведут, и хотя бы один из ублюдков умрет в страшных муках. «Черт возьми, ты сумасшедший! А мои яичники в конечном итоге приведут меня к гибели!» Возмущенно бормочет она, вставая и открывая свой ноутбук. «Считай, что я делаю им одолжение, доставляя смерть удаленно. Будь я там воплоти, это было бы в половину не так гуманно». Наоми не вздрагивает, она плеть улыбается мне поверх монитора, и я начинаю опасаться, что сотворил монстра. Но вдвоем гореть в аду будет в два раза приятнее. Наоми. Мы с Линком устроились на веранде в его доме, крупные хлопья снега порхают снаружи, напоминая времена, когда ожидание Рождества не приносило такого умиротворения, как сейчас. Стоило первым снежинком упасть на землю, как в животе непременно поселялась досада. Хотелось ухватиться за это чувство и вырвать его из себя, но ничего не получалось. Каждый год я загадывала одно и то же желание, но оно все никак не исполнялось. Сегодня здесь так безмолвно, только шум переносного обогревателя нарушает тишину. И я начинаю влюбляться в каждый новый день, проведенный в этих стенах за высоким забором и зеленью деревьев. Мне нравится просыпаться в объятиях Линкольна, нравится смотреть, как он ворчит, сжигая очередную стрипню, но все равно не перестает стараться. Я почти не помню эпизодов, когда после застолья с ним бежала в уборную. Конечно, глупо надеяться, что мое расстройство испарится в одночасье. Я все еще испытываю нечто вроде желания впиться в собственные ребра и причинить себе боль любым способом. Но потом... Его голос возвращает меня в настоящее. И я напоминаю себе, что есть вещи, ради которых стоит бороться. Ты не замерзла? спрашивает Линк, поправляя одеяло, обернутое вокруг моего тела. Он спрашивает каждые десять минут, и это настолько мило, насколько вообще возможно. У меня щемит сердце. Я в порядке. Сколько еще осталось? Линк смотрит на часы. «Пятнадцать минут. Уверена, что хочешь посмотреть?» Прижимаюсь к его боку, не испытывая ничего, кроме тепла. Ни волнения, ни страха, ни чувства вины. «Да», — твердо отвечаю, переводя взгляд на экран ноутбука, где видна пустая комната с рядом кресел. Напоминает импровизированный зрительный зал, но с белыми стенами и решетками на окнах. «Я хочу убедиться». Хорошо. Ему это не нравится, но одна из вещей, которые я так люблю в этом мужчине, это то, что он не ломает мою волю. Если в какой-то момент тебе покажется, что это слишком, скажи и я остановлю трансляцию. Проходит некоторое время в тишине, люди один за другим занимают свои места, мужчины, женщины, даже директор исправительного учреждения. Но главные зрители сегодня здесь мы. Иронично, ведь точно так же когда-то на меня глазели десятки чужих глаз. Интересно, чувствовал ли кто-нибудь из них желание сбежать, пока все не зашло слишком далеко? Там не было решеток, но я ощущала себя запертой в клетке. А теперь с каждым новым угасающим дыханием я чувствую свободу. Это должно пугать, но не у всех сломленных людей один и тот же путь. Поэтому я смотрю. Как Хита Моро усаживают на откидное кресло, привязывая запястья и щиколотки. Его глаза пусты после нескольких лет пребывания во Флоренсе, но я знаю, что он все понимает. Смотрите, девочки, это наш звездный час. Сегодня не мы на сцене. Сегодня представление только для нас. Зачитывают приговор и первая доза смертельной инъекции уже течет по венам человека что начинает трястись и содрогаться. Тюремный доктор нажимает на второй поршень, и первая жидкость смешивается со второй, продлевая агонию. На моменте, когда содержимое трех резервуаров соединяется в единый коктейль, я отстраняюсь от Линка, придвигаясь ближе к экрану. Изучаю руки и ноги Маро, скованные в одном положении. Вот как чувствует себя человек, которого удерживают против его воли. «Беспомощным», — говорю, обращаясь к ублюдку. Мы опасались, что наш небольшой химический опыт вскроется, но никто не вскакивает с мест, хотя директор выглядит немного встревоженным. Он бросает вопросительный взгляд на врача, тот лишь пожимает плечами, не останавливая затянувшуюся казнь. Похоже, для таких отбросов, как Моро, в мире больше нет милосердия. А значит, и его подельник закончит в тех же муках, Всё чётко по плану. Снег усиливается, превращая тёмные деревья в размытые очертания. Я смотрю на них и глубоко вдыхаю морозный воздух. А потом обращаю взгляд на тёмное небо. Это для вас, мои милые сверкающие ангелы.